целить в начальников, убили кормчего прочие сдались сто часа. Им дали свободу, и от них узнали, что отправившиеся сухим путем флибустьеры всюду принуждены были пробивать себе путь оружием, и что перуанский вице-король велел отрубить голову адмиралу Понсу за то, что он не отыскал и не уничтожил флибустьеров во время их пребывания на горгонь Нечего было и думать о значительной добыче при высадках потому что везде были на стороже, поэтому единодушно решили оставить всякую попытку на них и проехать через Магелланов в пролив или в Англию, или на английские Вестинские острова. Проезд этот был несчастлив. серы боролись со страшными бурями, не могли отыскать пролива и были отброшены, в неизвестные моря у Южного полюса, где ежеминутно угрожала им гибель на подводных рифах и отмелях. В таком опасном положении они утешались своей добычей. Для препровождения времени делили какой нибудь частью. Сначала принялись делить чеканенное и нечеканенное золото и серебро. Потом драгоценные и негрузные вещи, дележ прочей добычи отложили до удобнейшего случая. При этих первых дележках на долю каждого пришлось по 554 пиастра, к которым недолго спустя прибавилось еще по 24. У них оставалась одна свинья, которую они изберегали несколько месяцев для праздника Рождества Христова 1680 года. Скука заставляла их играть, следствием чего было то, что многие пираты в короткое время лишились всех плодов своих трудов и опасностей. Наконец, к величайшей радости своей, прибыли они в конце января 1681 года к острову Барбадесу, но не осмеливались сойти на берег, потому что в гавани стоял английский фрегат. Пираты боялись быть арестованными за то, что производили грабежи без каперского свидетельства. Поэтому они поехали к острову Антигуа, где купили несколько съестных припасов, и просили у губернатора позволения сойти на берег в чем, однако, было им отказано, так же, как и во всем, что могло принести им пользу. И так здесь нельзя было продать корабля и других вещей, почему их отдали тем, которые проиграли все для дальнейших попыток наживи. Прочие большинство расстались с остававшимися, и на двух кораблях поехали в Англию, куда и прибыли благополучно. Глава десятая. Покорение Картахены в союзе с адмиралом Пуантисом. Из предыдущих глав явствует, что хотя флибустьеры руководствовались одинаковыми правилами, методою, обычаями, системами, правилами и целями, однако не имели единства в планах, не стремились к общему союзу. Каждая толпа формировалась случайно для какого-нибудь случайного же или намеренного предприятия и действовала отдельно. Этот недостаток единства не менее гениального предводителя и различия национальности береговых братьев решили тогда судьбу вест индии Чего не совершили бы эти люди при своем мужестве, терпении других воинских доблестях, при благоприятствовавшем им счастье, если бы гениальный человек соединил их всех, подчинил предприятия их правильной системе и образовал, таким образом, лучшие целые но этого не случилось. Поэтому история флебуссеров состоит из отдельных, без всякой связи, часто совершенно изолированных деяний, из которых каждая, по мере важности цели, имела больше или меньше интерес, который определялся также иногда характером и подвигами предводителей. Эти предводители были люди, которые, несмотря на всю свою низость, привлекают к себе внимание и любопытство читателей и возбуждают рот участия, подобного отчасти тому, какое чувствуют презрелище трагедии, надеясь видеть в конце дражеского правды, что, конечно, в отношении к флебустьерам не всегда осуществлялось. При таком недостатке единства и связи, делающими невозможное соблюдение хронологического порядка, нам простят... Следующее преднамеренное отступление от хронологического хода событий. Автор поместил рассказ чрезвычайного и в своем роде единственного предприятия в конце книги, чтобы заключить ее интереснее, нежели это было бы возможно иначе.